Глава 49, в которой Марьяна сомневается и отступает. Марьяна. Наш ведомобиль подогнали к дому. Мужчина, которого я покалечила, поглядывал на меня недобро, и, кажется, мои искренние извинения его не впечатлили. Барышня не должна так себя вести. К тому же я умудрилась задеть его профессиональную гордость. «Местные опричники в моем мире назывались бы спецназовцами». «Откуда они здесь взялись?» — тихонько спросила я у Добрыни, пока Влад по просьбе Луши осматривал кошку. «Так это...» — рыжий богатырь вздохнул. «Ты на Влада не серчай, это я их позвал». А он и не знал вовсе. «Зачем?» — продолжала допытываться я. «Еще скажи, что не пригодились» ты не мог знать, что пригодятся, или знал? Добрыня возмущенно пошевелил бровями. У него на руках спала Василиса, и он определенно боялся ее разбудить. Ты же знаешь, чей он сын? пробурчал он, а я его нянька. Влад сказал, ты друг, одно другому не мешает. Если бы опасности не было, они из лесу носа не показали бы. И вы с Владом. Не узнали бы ничего. То есть, за нами все время будут присматривать? За Владом. Это хорошо. Я вздохнула с облегчением. Смотри за ним в оба, добрыня. Не позволяй ему делать глупости. Ваш поход в лес, та еще глупость, проворчал он. Ты попросишь, он и в вагоне в воду прыгнет. Как такого уберечь? Ответа Добрыня не ждал, но намек я поняла. В ловушку Влада привела я, и расставлена она была не на него. Меня опять стерзали сомнения. Правильно ли я поступила, обременив Влада своими проблемами? Это его выбор, но я люблю Влада и не хочу, чтобы он пострадал из-за меня. Так не должна ли я оставить его, пока не стало слишком поздно? «Марьяш, садись, пора ехать». Влад подошел к нам и забрал у Добрыни Василису. Луша с кошкой Муркой устроились спереди, рядом с Добрыней. Мы с Владом и Василисой сзади, а причники скрылись в лесу. «Батюшки когда доложат?» — спросил Влад, откидываясь на спинку сиденья. Он продолжал держать Василису, мне не отдал, сказал, что у него руки сильнее. «Да как доберутся до города, так и доложит, отозвался Добрыня. «И ведьму по горячим следам брать надо, и ведун этот...» «Какой ведун? Какая ведьма?» — вмешалась я. «Вы обещали все рассказать». «Луша, может, ты начнешь?» — предложил домахи Влад. «Как получилось, что ты Марьяну в ловушку пригласила?» «Не приглашала я», — обиженно засопела Луша. «Откуда ж мне было знать, что Марфа — ведьма? Дома она себя прилично вела, ничего такого. А где ведовством занималась? Так я за ней не следила?» «Это понятно», — легко согласился Влад. «Ты расскажи, как оно все получилось?» «Моя тетка — ведьма. То есть не моя, а Марьянина. Тфу ты! Все одно моя!» «Ты сказал, если ведуна вычеркнуть из родовой книги, сила его исчезает», — сказала я Владу. «Как же так? Как сила вернулась к тетке?» «Помогли, наверное», — ответил он. «Это еще предстоит выяснить». «Да подслушала она нас», — признала Слуша. «Как Марьяна сбежала, меня в оборот взяла, поймала, допросила, допросила». Ахнула я. «Кошку мучила?» — спросил Влад. «Кого ж еще? Если домовые привязываются к кому-то, то ими легко управлять», — пояснил Влад, обращаясь ко мне. Луша стерпела бы собственную боль, но кошка для нее как родная. Луша погладила кошку, что устроилась рядом с ней на сидении. «Так что виновата я!» рассказала ведьме что ты за дочкой вернешься а предупредить не могла потому что ведун помощник ее меня подчинением связал марфа не могла я ж за ее домом следила вот только в последний момент и удалось вырваться но вы не убежали не успели коротко произнес влад он без подробностей пересказал мне о том что произошло на берегу реки Но и такого варианта хватило, чтобы волосы встали дыбом. «А, вот еще, вспомнила!» — спохватилась Луша. «Они ж при мне не стеснялись свои дела обсуждать. Редко, но кое-что я слышала. Марфа как-то сказала помощнику, что следить за Марьяной не нужно. Она всегда может ее найти». Влад выругался и крепко так, с фантазией. Я испуганно взглянула на Василису, но девочка продолжала сладко спать. «Простите», — прошепел Влад. «Да что случилось?» — спросила я. «Ты вот тоже знал, где я нахожусь. Если ты умеешь, то и ведьма тоже?» «Вот именно!» — Влад не скрывал того, что сильно расстроен. «Я должен был проверить, предвидеть!» «Даже боги не все могут», — возразила я. Об очередном явлении Лады я решила умолчать. Предупреждение касалось лично меня. С Владом ничего не случится, ведь я выбрала его безопасность, поэтому и знать ему ничего не нужно. А то еще Добры не расскажет. Тот — службе безопасности, и кто его знает, что подумает обо мне великий князь. Ему повод дай упрячет в психушку. «У меня есть кое-что, теткина». Вспомнила я. «Обереги!» «Следящее заклинание там?» «Дома!» — отозвался Влад. На меня он не смотрел, уставился в окошко. Я тронула его за плечо, но убрала руку, едва почувствовала, как он напрягся. И я тоже отвернулась. Сомнения лишь усилились. От меня одни неприятности. Оказывается, и в доверии есть опасность. Я полюбила Влада, стала ему доверять, сделала его уязвимым и себя заодно. Ведь опять чувствую его настроение как свое, Но мне плохо не от этого, а от того, что ему плохо. А естественное желание защитить подсказывает единственное правильное решение. Мне надо исчезнуть из жизни Влада. Теперь сделать это будет еще сложнее, чем раньше, Мне надо спрятаться, чтобы он не смог меня найти. Не мне, нам, нам с дочкой. После конкурса решила я. В палатах с Владом точно ничего не случится, да и мне все же следует попытать счастье. А еще нужно время, чтобы сделать куклу. Я должна изменить внешность, имя и документы. Что-нибудь придумаю. С деньгами это не будет проблемой. «О чем задумалась, Марьяша?» Влад переложил девочку на другую руку, а освободившийся привлек меня к себе. «Ни о чем», — ответила я. «Прости», — шепнул Влад на ухо. «Ты все чувствуешь, да? Я еще не привык, прости». «Не привыкай, не надо». «Нет, просто устала. Мне обязательно сегодня переезжать в палаты?» «Да, сегодня последний день. Завтра бал открытия, потом конкурсы. Марьяш, тебе не обязательно участвовать в конкурсе. Это твое желание, и оно. Неуместно? уточнила я. Ни к чему, только и всего. Влад умудрился поцеловать меня в щеку, не потревожив Василису. Я не изменю решение, и я смогу тебя обеспечить. Оставайся дома, занимайся ребенком. Соблазнительно переложить все заботы на плечи мужа наслаждаться жизнью, а он пусть деньги зарабатывает видим и ведьмаков ловит я так не смогу а вдруг если не пойду на конкурс, та смертельная опасность достанется владу тогда и вовсе беда зря мы что ли готовились фыркнула я старательно изображая капризную барышню Наряды жаль и вообще, Что вообще я не придумала? Но Добрыня спас меня от объяснений. В своей излюбленной манере он ударил по тормозам, останавливаясь возле дома княгини Нестужевой. «Приехали!»